Каждый молится на себя. Ферро, прищурившись, рассматривала здоровенного розового, и он тоже не сводил с нее пристального взгляда. Разглядывание длилось уже довольно долго. Все розовые безобразны, мягкие, белые, но этот какой-то особенный, отвратительный. Ферро знала, что ее собственное лицо покрыто шрамами, обветренное и опалено солнцем за годы, проведенные в пустыне. Но бледная кожа на его лице напоминала щит, побывавший во многих битвах. Изрубленная, выщербленная, рваная, бугристая. Странно видеть на таком искромственном лице живые глаза, но они жили и наблюдали за ней. Ферро решила, что он опасен. Его тело поражало не просто массой, это была сила, звериная сила. Он весил, наверное, вдвое больше Ферро. Его толстая шея сплошь состояла из жил. Девушка физически ощущала исходившую от него мощь. Он мог бы поднять ее одной рукой, но Ферро это не пугало. Сначала ему придется ее поймать, а вес и сила часто делают человека медлительным. Медлительные и опасные, несоединимые качества. Шрамы тоже не напугали Ферро. Они означали, что человек побывал во множестве переделок, но не говорили о том, что он побеждал. Дело было в другом: он сидел спокойно, но не расслабленно. Терпеливый и готовый ко всему, он изучал Ферро. Потом осторожно обводил взглядом комнату, затем снова смотрел на Ферро. Темные глаза. Наблюдательные и вдумчивые, словно взвешивали девушку. Вены на тыльной стороне ладони очень мощные, а пальцы длинные, чуткие, с полосками грязи под ногтями. Одного не хватало — белый обрубок. Все это Ферро совсем не нравилось. Она чуяла опасность. Ей бы не хотелось драться с ним без оружия. Однако она отдала свой нож тому розовому на мосту. Она уже была готова прирезать его, но в последний миг передумала. Что-то в его глазах наполнило ей Аруфа, еще до того, как гурки насадили его голову на копье. Спокойный и уравновешенный взор, словно он понимал ее, словно она была личностью, а не вещью. В последний миг, помимо собственной воли, Ферро отдала ему нож, позволила привести ее сюда. Глупо. Сейчас она сожалела об этом, горько сожалела. Но если понадобится, она будет драться всеми возможными способами. Большинство людей не осознают, что окружающий мир полон оружия. Вещи можно ломать и использовать как дубинки. Тряпки скручиваются в веревку, которой можно душить. Грязь можно кидать в лицо врагу. Если не подвернется ничего другого, Феррос умеет перегрызть противнику горло. Она оскалилась, чтобы доказать это. Но человек без пальца, кажется, ничего не заметил. Он все так же сидел и смотрел на нее. «Молчаливый, спокойный, безобразный и опасный». «Долбаные розовые!» – прошептала Ферро. Второй, тощий, по контрасту с первым выглядел совершенно безобидным. Болезненный, длинноволосый, как женщина, неловкий и нервный, он поминутно облизывал губы. Время от времени он украдкой смотрел на Ферро, но стоило ей хмуро глянуть на него, как он тут же отводил глаза и сглатывал. Бугристый кодык на его шее постоянно двигался вверх и вниз – Он казался напуганным и бессильным, но Ферро все же не забывала о нем, пока наблюдала за верзилой. Нельзя полностью сбрасывать тощего со счетов. Жизнь научила ее, что сюрпризов можно ждать отовсюду. Наконец был еще старик. Ферро не доверяла никому из розовых, а этому лысому меньше всех. У него было много глубоких морщин вокруг глаз вокруг носа. Суровые морщины, жесткие, тяжелые кости скул, большие мясистые руки с седыми волосками на тыльной стороне. Ферро решила, если придется убивать этих троих, то первым она убьет неопасного Верзилу, а лысого старика. Он осмотрел ее, как работорговец, сверху донизу, всю целиком. Холодный, оценивающий взгляд. Сволочь. «Бояс!» — так назвал его Юлвей. Похоже, что старики хорошо знали друг друга. «Ну что, брат мой?» Говорил Лысый Розовый на кантийском наречии, хотя было вполне очевидно, что он и Юлвей не состоят в родстве. «Как идут дела в Великой Империи Гуркхула? Юлвей вздохнул. «Всего лишь год назад Уфман захватил корону, а уже успел расправиться с последними из мятежников. Он держит своих наместников в ежовых рукавицах. Сейчас молодого императора боятся больше, чем когда-либо боялись его отца. Уфман дождь. Называют его солдаты и произносят это с гордостью. Он сжимает Канту мертвой хваткой. У него абсолютная власть вдоль всего Южного моря, не считая Дагоски. Верно. Но он не смотрит в ту сторону. Армии толпами устремляются к полуострову, а за могучими стенами Дагоски неустанно работают его шпионы. Теперь, когда на севере война, он не скоро выберет момент для осады города. А когда он это сделает, вряд ли город выстоит долго. «Ты уверен? Союз по-прежнему контролирует моря?» Юлва издвинул брови и ответил. «Мы видели корабли, брат мой. Очень много больших кораблей. Гурки построили могучий флот и сделали это тайно. Должно быть, они начали много лет назад, во время последней войны. Боюсь, Союзу недолго осталось владычествовать на море». «Флот? Я надеялся, что у меня есть хотя бы несколько лет на подготовку». Голос лыса звучал мрачно. «Мои планы становятся еще более срочными». Ферро надоел их разговор. Она привыкла двигаться. Она всегда была на шаг впереди. Она ненавидела остановки. «Задержишься на месте слишком долго, и гурки найдут тебя». Ей не нравилось сидеть здесь и показывать себя, чтобы этим придурочным розовым было на что пялиться. Старики продолжали плести бесконечные слова, а она расхаживала по комнате, гримасничала и кусала губы, взмахивала руками, топала по истертым доскам пола. Тыкала пальцем в настенные занавеси и заглядывала за них. Проводила рукой по предметам мебели, цокала языком и щелкала зубами. И заставляла всех нервничать. Ферро прошла так близко от огромного безобразного розового, сидевшего в кресле, что почти задела рукой его изрытое шрамами лицо. Она хотела показать, что ей плевать на его громадный рост, шрамы и все прочее. Потом направилась ко второму, нервному и тощему, с длинными волосами. Тот сглотнул, когда Ферро придвинулась к нему вплотную зашипела она ему в лицо. Тощий что-то пробормотал и убрался в сторону, а она заняла его место у открытого окна. Выглянула наружу, повернувшись спиной к сидящим в комнате. «Пусть эти розовые знают, что ей плевать на них». За окном был парк. Деревья, цветы, просторные ухоженные лужайки. Группы бледных мужчин и женщин лениво разлеглись под солнечными лучами на аккуратно выстриженной траве, что-то ели и пили. Ферро мрачно глядела на них сверху, жирные, уродливые и ленивые, умеющие только жрать и бездельничать. «Парк!» — фыркнула она. Дворец Уфмана тоже окружал парк. Она частенько смотрела туда из крошечного окошка своей комнаты, своей камеры, задолго до того, как Уфман стал Уфман-Ульдоштом. Тогда он был всего лишь младшим сыном императора, а она — одной из множества его рабынь, его пленницы. Ферро перегнулась через подоконник и плюнула наружу. Она ненавидела парки. Она ненавидела города. Прибежище рабства, страха, вырождения. Их стены, стены тюрем. Когда она уберется из этого трижды проклятого места, она будет счастлива. Или хотя бы не так несчастна. Она отвернулась от окна и снова нахмурилась. Все трое пристально разглядывали ее. Тот, кого называли боязом, заговорил первым. «Да, тебе, несомненно, удалось сделать поразительную находку, брат мой. Ее не потеряешь в толпе. Ты уверен, что это именно то, что я ищу?» Юлвейс минуту смотрел на нее, потом сказал. «Настолько уверен, насколько это вообще возможно». «Я стою перед вами!» Прорычала она, но Лысый Розовый продолжал говорить так, словно она не могла его слышать. «Чувствует ли она боль?» «Почти нет. По дороге она сражалась с едаком. «Правда?» – боясь тихо рассмеялся. «И сильно он ее повредил?» «Сильно, но через два дня она уже ходила, а через неделю полностью исцелилась. У нее не осталось ни царапины после той схватки. Это ненормально». «Мы оба видели множество вещей, которые не назовешь нормальными. Мы должны быть уверены». Лысый полез к себе в карман. Под подозрительным взглядом Ферро он вытащил оттуда что-то в сжатом кулаке и поднес к столу. Когда он убрал руку, на деревянной столешнице остались лежать два гладко отполированных камешка. Лысый наклонился вперед. «Скажи мне, Ферро, который из камней синий?» Спросил он. Она мрачно уставилась на него, затем перевела взгляд на камни. Между ними не было никакой разницы. Все в комнате смотрели на нее еще пристальнее, чем прежде. Она скрипнула зубами. «Вот этот!» Она показала на левый камешек. Бояс улыбнулся. «В точности тот ответ, на который я надеялся». Ферро пожала плечами. «Повезло!» — подумала она. «Я угадала!» Затем она заметила выражение лица Большого Розового. Тот насупился, глядя на камни, словно чего-то не понимал. «Они оба красные!» — сказал бояз. «Ты совсем не различаешь цвета, Ферро?» «Значит, Лысый Розовый дурачил ее!» «Ей это не понравилось!» «Ферро Малджин никому не позволит себя дурачить!» Она засмеялась хриплым, неблагозвучным, захлебывающимся смехом. Потом прыгнула через стол. Удивленные выражения лишь только проступало на лице старика, когда кулак Ферро с хрустом врезался ему в нос. Лысый всхрапнул, вместе со стулом повалился назад и распластался на полу. Ферро вскарабкалась на стол, чтобы добраться до старика, но Юлвей схватил ее за ногу и стащил вниз. Ее пальцы промахнулись мимо шеи лысого паскудника, ухватились за стол и опрокинули его на бок. Камешки упали на пол и куда-то закатились. Она дернула ногой, высвободила ее и снова бросилась на старого розового, неловко поднимавшегося с пола. Но Юлвей поймал ее за руку и снова потащил обратно, не переставая кричать «Успокойся!». За свои старания он получил от нее локтем в лицо и сполз по стенке, а Ферро повалилась сверху. Она поднялась первой, готовая вновь налететь на лысую гадину. Но к этому моменту Большой Розовый встал на ноги и двинулся вперед, не отрывая от нее взгляда. Ферро улыбнулась ему, сжимая кулаки. Сейчас она посмотрит, насколько он опасен на деле. Он сделал еще один шаг. Однако Бояс поднял руку и удержал его. Вторую ладонь он прижимал к носу, пытаясь остановить текущую кровь. Он смеялся. «Отлично!» — кашляя проговорил он. «Просто отлично!» «Яростная и стремительная!» — Несомненно, это именно то, что нам нужно. Надеюсь, ты примешь мои извинения, Ферро. — Что? — Прости меня за мои ужасные манеры. Он вытер кровь с верхней губы. Я вполне заслужил этот удар, но я должен был удостовериться. Я раскаиваюсь. Ты простишь меня? Сейчас он казался другим, хотя ничего не изменилось. Дружелюбный, внимательный, искренний, раскаивающийся. Однако требовалось нечто большее, чтобы завоевать ее доверие. Гораздо большее. «Посмотрим!» – прошипела она. «Только об этом я и прошу. Я бы хотел еще, чтобы ты дала нам с Юлвеем несколько минут на обсуждение кое-каких вопросов. Нам лучше пообсуждать их наедине». «Все в порядке, Ферро», – сказал Юлвэй. «Здесь нет врагов. Здесь твои друзья». Она была абсолютно уверена, что они не являются ее друзьями, но позволила ему выпроводить себя из комнаты вместе с двумя розовыми. «Постарайся никого из них не убить, пока мы разговариваем», сказал Юлвей и закрыл дверь. Новая комната была также роскошна. Должно быть, они богатые, эти розовые, хотя по виду и не скажешь. Огромный камин, сделанный из темного камня с прожилками, диваны, тонкая ткань возле окна, на ней мелкими стежками вышиты цветы и птицы. Со стены на Ферро взирало изображение сурового мужчины с короной на голове. Она ответила ему таким же мрачным взглядом. «Ишь, какая роскошь!» Роскошь Ферро ненавидела даже больше, чем парки. Роскошь — это такой же плен, как прутья клетки. Мягкие ковры и мягкая постель опаснее, чем оружие. Жесткая земля и холодная вода — вот все, что нужно. Мягкие вещи делают тебя мягким. И Ферро не хотела иметь с ними ничего общего. Здесь их ждал еще один человек. Он ходил по комнате кругами, заложив руки за спину, словно не любил слишком долго стоять на месте. Не то чтобы совсем розовый, по цвету обветренной кожи он где-то был посередине между ней и остальными. Голова выбрита, как у жреца. Это Ферро не понравилось. Жрецов она ненавидела больше всего. Но едва Бритый увидел Ферро, его глаза загорелись, несмотря на ее презрительную смешку, и он поспешил подойти ближе. Странный маленький человечек в изношенной дорожной одежде. Его макушка едва доставала Ферро до рта. «Я брат длинноногий!» Представился он, размахивая руками, как мельница. «Я член Великого Ордена Навигаторов!» «Тебе повезло!» Ферра повернулась в полоборота и напрягла слух, чтобы расслышать разговор двоих стариков за дверью. Но Длинноногий не смутился. «Разумеется, мне повезло!» Вскричал он. «Да-да, несомненно, Бог благословил меня!» «Уверенно скажу, еще никогда ни один человек так не подходил для своей профессии или профессии для человека, как я!» «Брат ноги! подхожу для благородного искусства навигации. От покрытых снегами горных вершин далекого севера до пропитанных солнцем песков крайнего юга весь мир является моим домом. Клянусь, это так!» Он улыбнулся Ферро с тошнотворно самодовольным выражением, но она не обращала на него внимания. Двое розовых, здоровенные и тощие, беседовали друг с другом в дальнем конце комнаты. Они говорили на незнакомом языке, похожем на хрюканье свиней. Возможно, они говорили о Ферро, но ей было наплевать. Потом они вышли за дверь, оставив девушку наедине со жрецом. Тот не переставал болтать. «Я, брат длинноногий, знаю почти все народы, живущие внутри земного круга. Тем не менее, я теряюсь в догадках относительно вашего происхождения». Он выжидающе замолчал, но Ферро ничего не ответила. «То есть вы предпочитаете, чтобы я понял сам? О, это интереснейшая задача! М -м -м, позвольте, позвольте! Ваши глаза той же формы, что у людей отдаленного Сулджу, где черные скалы ответственно поднимаются из сверкающего моря. Это несомненно. Однако ваша кожа... Закрой рот, мудак!» Тот замолчал на полуслове, кашлянул и отошел подальше, оставив Ферро прислушиваться к голосам по ту сторону двери. Она улыбнулась. Деревянная дверь была толстая и заглушала звуки, однако старики не приняли в расчет остроту ее слуха. Они по-прежнему говорили по-контийски, и теперь, когда идиот-навигатор наконец умолк, она слышала каждое слово Юлве. «Халюль нарушает второй закон, и значит, ты должен нарушить первый? Мне это не нравится. Иувин никогда бы этого не позволил». Ферро нахмурилась. В голосе Юлве звучало нечто странное страх. Второй закон. Ферро помнила, что он говорил это едокам. Запрещено поедать человеческую плоть. Она услышала ответ лысого розового. Первый закон парадокс. Вся магия приходит с другой стороны, даже наша. Каждый раз, когда ты меняешь малейшую вещь, ты касаешься нижнего мира. Каждый раз, когда ты творишь малейшую вещь, ты занимаешь ее у другой стороны. «Не всегда всему есть цена». «Но на сей раз цена может оказаться слишком высока. Это семя – ужасная вещь. На нем лежит проклятие. Из него не вырастет ничего, кроме хаоса. Сыновья Эуса обладали великой мудростью и могуществом, но семя покончилось с ними, с каждым по-своему. Или ты мудрее Иувина, бояс? Искуснее Канедиаса? Сильнее Гластрода?» «Нет, нет и нет, брат мой». «Но скажи мне, сколько едаков создал Кхалюль?» «Долгая пауза». «Я не знаю точно». «Сколько?» «Еще одна пауза». «Ну, может быть, две сотни, может быть, больше». «Жречество прочесывает юг в поисках тех, кто хоть как-то подходит». «Теперь он делает их все быстрее, но большинство молоды и слабы». «Две сотни или больше, и их количество увеличивается». «Многие слабы, но есть и такие, кто может поспорить с тобой или со мной. Они были учениками Халюля в древние времена, и Мамун, и тот, кого они называют Восточным Ветром, и эти трижды проклятые близнецы». Юлвей простонал, «Чтоб они провалились, эти твари! Мамун был в бесплодных землях, я ощутил его присутствие. Он стал очень сильным». «Ты сам знаешь, что я прав, а наши ряды не пополняются».